Часть третья. Глава первая. Лёха Монахов отошёл от банкомата в прекрасном расположении духа. Думал, снимет голый оклад, а там ещё и премия. Видать, забыл полковник Рыков о своей угрозе лишить Лёху этой самой премии. Да и как тут не забыть? Такое в отделении творится, уму непостижимо. А началось всё с того пацана. Как его? Тригрей. При воспоминании о собственном необъяснимом припадке Монахов поморщился и чтобы не портить себе настроение, тут же перескочил на другую мысль. Этот Тригрей, наверное, и впрямь экстрасенс какой-то. Ну Жанчик, того сглазил. Был пацан как пацан, и вдруг с катушек съехал. Это ж надо. На балабана жалобу двинул в ОСБ, на своего жалобу Ещё прокурору заяву накатал на бездействие сотрудников, которые, дескать, бабку-самогонщицу прикрывают. То есть, получается, на самого себя заявил. Тьфу ты, стукач вонючий. Бабки на предприятие, конечно, прикрыли, и на балабаны дело вроде как заводят. Да только и сам Нуржан после этого в отделении не остался. Но увольнение подал, и в отпуск ушёл, после которого уже и не выйдет. «Стыдно, паскуде, парням в глаза смотреть. Вот и смылся». И спрашивается, зачем ему это всё затевать надо было. А вслед за сержантом Ильимхановым и Старлей Ломов чудить начал. На самого Елисеева пасть раскрыл. Девку какую-то откопал, при помощи того же ненормального тригрея, кстати. Только с Ломовым, в этом Лёха Монахов был уверен. Все не так просто, как с Нуржаном. Каким-нибудь сглазом поведение старшего лейтенанта не объяснишь. «О, нет, Никитос совсем не дурак. Он парнишка пробивной и продуманный. Это его копание под Елисеева здорово похоже на попытку подставы». «А кто решится Елисеева подставлять?» «Ну, не сам же Никитос до такого додумался. Ему-то это зачем?» «Каким-нибудь, ну, очень крутым господам он служит. Наверняка. С чего же еще тогда он такой смелый стал?» Даже Михалыча осадил, когда тот его вразумить попытался. «Знать скорники, тос наш в гору пойдёт», размышлял Лёха, шагая по улице. «А может, и наоборот. Эти господа, на которых он работает, в расход его спишут. Как это работанный материал?» Ха. «А впрочем, какая разница? Мне-то что до этого?» Он похлопал себя по карману, где лежала только что выданная банкоматом пачка денег — и засвистел первый пришедший на ум мотив. «К Наташке зайду», — подумал он, вызвав в памяти образ последней своей жены. «Или Катьке лучше по старой памяти. Кленке-то точно не стоит. Она себе дрянь такая, хахали завела, замуж собирается. Эх, надо бы и мне ещё раз поджениться, чтобы, так сказать, кадры не уплывали». Позади него, очень близко, коротко просигналил автомобиль. Лёха обернулся и увидел громадный, точно танк, новенький джип, медленно катящий почти вплотную к бордёру. Прикинув, что никто из его знакомых на таких дорогих тачках не разъезжает, и, следовательно, сигналили не ему, Монахов пожал плечами и двинулся дальше. — Лёха! — тут же услышал он. — Монах! Оглох, что ли? Хрен моржовый! Снова обернувшись, сержант Монахов увидел высунувшуюся в окошко джипа толстощёкую физиономию, лоснящуюся радостной улыбкой. Тимоха! ахнул Лёха, узнав водителя джипа своего однокашника по школе милиции Сергея Тимофеева. Ну ёкарный бабай! Джип затормозил, пыхтя, Тимоха вывалил ктучное своё тело наружу и заключил подошедшего к нему сержанта Монахова в объятия. Причем последнего обдало терпким коньячным запахом. «Братан!» — заревел Тимофеев. «Сколько лет! Сколько зим! Рад тебя видеть, козел ты рыжий!» «Пусти ты!» — пискнул в ответ стиснутый лапищами бывшего однокурсника монахов. «Здоровый стал, черт! Качаешься, что ли?» «Только по пятницам!» — хохотнул в ответ Тимоха, выпуская Леху. «И по праздникам! Качаюсь, иногда даже падаю!» Слушай, ты че сейчас, сильно занят? Ты. Поехали ко мне, предложил, не дослушав Тимоха. Жахнем за встречу, с женой тебя познакомлю, посмотришь, как я живу. А поехали, не стал спорить Монахов. За встречу, чего ж не жахнуть? Они сели в машину, и Тимофеев лихо рванул с места. Нормальная тачана, уважительно проговорил Леха, оглядывая салон Джипа. Срок брал. Сколько пробежало?» «Обижаешь, срок. В салоне взял неделю назад. Думаю, полгода покатаюсь и еще что-нибудь поинтереснее присмотрю. А как ты думал? Во всем цивилизованном мире принято тачки раз в год менять, чтобы, значит, в тренде быть». «Ага, ну, это надо, да», — высказался Монахов. «А ты чем сейчас занимаешься?» — Шо значит, чем занимаюсь? — Служу, братан, служу. В налоговой. Вот уже три года как туда перевелся. Ничего, на хлеб хватает. — Ну да, сука, на хлеб. С внезапно прорезавшейся неприязнью подумал Монахов. — Ловко, гад, устроился. Небось и забыл, что это такое — хлеб. круп прямо на колбасу намазывает. — Я к осени тоже себе думаю авто покупать помедлив сообщил Лёха, хотя ни в ближайших, ни в отдалённых планах у него подобной покупки не предполагалось. «Хорошее дело», — похвалил Тимоха. «Я не спросил, а ты где сейчас трудишься-то? Я слыхал, ты вроде как в попы подался». Монахов махнул рукой и засмеялся. «Было дело», — затороторил он, уходя от прямого ответа. «Блаженная при мудрости постигоха. А постигоха, пустегох, постигоха, да не вы постигоха». Тимофеев оглушительно заржал. «А вообще, в семинарии не скучно было», — продолжал приободрённый Лёха. «Помню, сижу как-то в сквере у семинарии, конспект штудирую перед экзаменом. Книжки богословские на скамейке разложил. А в том сквере мужичонка какой-то с бабой своей прогуливается». А баба тощая, облезлая, ну, как прям новогодняя ёлка до 8 марта достоявшая. Ну, раз прошли мимо, второй раз прошли. Уже все всё поглядывает на меня. А потом вдруг подбегает, один уже, без бабы, и спрашивает, дескать, молодой человек, вы не в семинарии или учитесь? Подскажите, велик ли грех, если с женой законной в пост разик того покувыркаться? А я спохмела, был злой. «Посмотрел на него и говорю, с такой женой, как у тебя, невелик. Она ведь не жирная». Тимоха заржал снова, да так, что едва не потерял управление автомобилем. «А вот еще случай был», — опять начал Леха. Хотя Тимоха жил, как выяснилось, в пригородном поселке, до дома его добрались быстро. Ограничений скоростного режима Тимоха не признавал. Бывший однокурсник сержанта Монахова обретался в двухэтажном особняке, окружённом двухметровым забором с автоматическими воротами. У гаража во дворе стояла приземистая спортивная иномарка. Жены моей», — мимоходом пояснил Тимоха, — «пошли, я тебе бассейн покажу. Я, братан, такой бассейн себе в прошлом году забабахал. Там и сядем у бассейна в беседке. Ага. Я жену кликну, она нам что надо принесёт». «Или нет. В беседке жарк. В кабинете у меня расположимся. Там хорошо». Демонстрацию бассейна, беседки и внутреннего убранства Тимохиного особняка сержант ППСП Монахов выдержал стоически. «Не ахал. Восхищался сдержанно. На беспрестанные...» «Ну, как тебе?» — Тимофеева отвечал с достоинством. «Неплохо, неплохо. Молодец». Будучи представлен жене однокашника, вполне эталонной блондинке, лет 28. галантно поцеловал жеман на протянутую ручку и по-мужчински подмигнул Тимохе. Мол, одобряю выбор. Но когда женщина удалилась на кухню приготовить чего-нибудь закусить по-быстрому, не удержался и заметил. А моя последняя жена на шесть лет меня младше. — Ты б любовницу мою видел, — тут же парировал Тимофеев. — Во конфетина! чита законной!» Но, хряпнув пару стопок коньяка с труднопроизносимым названием, в том самом Тимохином кабинете монах неожиданно для себя самого скис. И Тимоха перемену настроения тут же заметил, как будто давно ожидал ее. «Ты чего, братан, загрустил?» — спросил он, снова разлив коньяк и подвинув гостю вазочку с черной икрой. «Может, у тебя случилось чего? А я тут с соловьем разливаюсь». Монахов ответить не успел. Со словами «А вот и я, мальчики», вошла жена Тимофеева и поставила на стол поднос, нагруженный тарелками и тарелочками. «Так какие там у тебя проблемы-то?» — настойчиво повторил Тимоха, шлепком ладони по пышной заднице проводив жену. «Ты давай без этих самых, без церемоний». Если я чем помочь могу, обязательно помогу. Мы же с тобой не чужие люди. «Да, какие проблемы?» — промямлил Леха. «Никаких проблем. Все нормально у меня. Нормальная жизнь. Нормальная такая собачья жизнь». «О!» — удивленно воскликнул Тимоха. «Да что с тобой?» «Да ничего», — сказал Монахов. «Чтоб долго не рассусоливать». «Вот на одну эту штуковину...» — он хлопнул по кожаным подушкам дивана, на котором сидел. «Мне полгода работать. Это если не есть, не пить и не курить. Понял?» Тимоха защурился, потер ладони лоб. «Ты так и не сказал. Ты кем работаешь-то?» Лёха ответил «Кем?» протянул Тимофеев. «Сержант патрульно-постовой. Ну, теперь всё понятно». «Ну что, если я обещал тебе помочь, значит, помогу. Но сначала давай-ка...» Они выпили еще. «Ко мне в отдел пойдешь?» Запросто осведомился Тимоха, жуя икру. Монахов вздрогнул. «Серьезно, что ли?» «А то! Шутки я шутить буду. Серьезно, братан. Опыт работы в органах у тебя есть. Парень ты умный, язык у тебя подвешен, жизнь знаешь, соображаешь, что к чему. Сначала, конечно, должностишка у тебя неважная будет, но это только сначала. Леха слушал своего бывшего одногруппника, боясь дышать и шевелиться. Вдруг каким-нибудь неосторожным словом и действием разрушит невесомо хрупкий еще фундамент своего будущего, сказочного благополучия? Возникла в голове монахова мысль. «А может, это он только по пьяни языком треплет, крутым себя показать хочет, а и подумать обо мне забудет». Возникла и рассосалась сама собой. Тимоха говорил разумно и обстоятельно. Даже слишком разумно и обстоятельно. Будто он каждый день только тем и занимался, что подбирал на улице приятелей и устраивал их на хлебные должности. «Время пройдет, звание тебе подымем», — продолжал тем временем Тимоха. «Но, конечно, отучиться над заочным. Без высшего образования теперь никуда. У меня у самого уже два высших, третий получаю». «А бояться, что не справишься, не надо. Чего бояться-то? Главное, делай, что велено, и соображай быстро. И все дела. Я лично над тобой шефство возьму». «Да я и не боюсь». — быстро ответил Лёха. — Я готов? — Я не подведу, Тимо... Серёга, и я тебя не подведу. — Конечно, не подведёшь. Давай-ка ещё по одной, и уже более конкретно разотрём всё. Опрокинув очередную стопку, Тимофеев смачно рыгнул и спросил у гостя. — Так в каком отделении, говоришь, работаешь? — Получив ответ, он хмыкнул, отвёл глаза в сторону, потёр ладони лоб и проговорил, поднимаясь из-за стола. «Поскучай-ка пару минут, мне позвонить кое-куда надо». Оставшись один, Монахов огляделся по сторонам и неуверенно, нервно рассмеялся. Надо же, как неожиданно свалилось на него счастье. Бах, и всё. Так просто. Чересчур просто. Толкнулось где-то над ней его сознания мутное подозрение. Вошел Тимоха, на ходу убирая в карман мобильный телефон. «Ну что, монах?» — произнес он. «Вот и первое поручение у меня для тебя появилось. Справишься?» «А то!» — с готовностью согласился Леха, чувствуя, однако, как крепнет и поднимается в нем предчувствие чего-то нехорошего. У «Вас там в отделении, в камере, наркоша один местный парится. Как его? Андрюш Левин, он же Карабас». «Ага, знаю», — кивнул Монахов. «С двумя дозняками Хмурого прихватили». «Хмурый — жаргонное наименование героина». «Распространение, как пить дать, не отвертится». «О, сколько он у вас уже, сутки?» «Да», — ответил Лёха, которому почему-то очень не понравилась такая осведомлённость. «Хм, кумарит парня, видать, не по-детски», — хмыкнул Тимоха. «Плохо ему, так?» «Ну да». «Так чего же парню не помочь по-малому? Всё равно ему ближайшие несколько лет ничего хорошего не светит». Лёха сглотнул. Он никак не мог взять в толк, Что хочет от него Тимоха? И даже немного испугался. Но, вспомнив об обещанном тёплом местечке, сержант Монахов несколько приободрился. «Не, не темни», — хрипло проговорил Лёха. «Говори толком, что от меня требуется? Что, я маленький, что ли?» «Это деловой разговор», — одобрил его Тимофеев. «Значит так, передашь Карабасу пару колёс, сможешь?» «Без проблем». А зачем? А за надом. Он-то, как ты, лишних вопросов задавать не будет. Склюет птичка и еще попросит. То есть нет, не попросит. И Сергей Тимофеев посмотрел своему однокашнику прямо в глаза. Очень серьезно посмотрел. А дело Левина Никитосу ведь сунули, вспомнил вдруг монахов. И моментально все понял. И как-то ему даже легко стало. Он почувствовал себя здесь, в этом шикарном особняке, как равный. «Фу ты!» — тряхнул рыжей головой Лёха, и, набухав себе в стопку коньяка, свободно откинулся со стопкой в руках на спинку дивана. «Ну ты артист, Тимоха! Чего ради всю эту комедию развёл-то?» И Тимофеев тоже улыбнулся, облегчённый с пониманием. «Ну, какая ж это комедия? В отдел ко мне хочешь? Это я тебе могу устроить. Без дураков». «А что за таблеточки-то?» «А это уже не твое дело. Вопросов лишних никогда не надо задавать, понял? Твое дело — передать колеса задержанному. Труда тебе это не составит никакого. Ну и еще...» Если спросят, сообразишь сказать, что, мол, в личном разговоре тот самый Ломов выказывал намерение подкупить наркошу колёсами, чтобы он безо всякой возни чистосердечное написал и подельников сдал побольше. Сделаешь, можешь считать, что я тебе должен. От долга я сквитаю, слово даю. Каким образом сквитаю, ты уже знаешь. Ну, как? А долго ты меня караулил? — спросил ещё Лёха, разглядывая коньяк в стопке на свет. Е — Ё-моё! Неожиданную встречу ты как разыграл! — Насчёт лишних вопросов я тебя, кажется, предупреждал. — Ну ладно, всё-всё, — посерьёзнел монахов, почувствовав, что малость перегнул палку. Он выпил коньяк, не почувствовав вкуса, как воду. — Да нет, — подумал Лёха. — Всё чётко Тимоха сделал. Всё правильно. Подъехал бы он ко мне ни с того ни с сего с таким разговором. Я бы... Ну, не знаю, как повел бы себя. А так мягонько все прошло. — Дело не шуточное, — проговорил Леха Монахов негромко. — Да, — согласился Тимофеев. — Ага, как-то полегче. Разве нельзя было? Ну, чтобы там кое-кто заяву свою забрал. Тимофеев страдальчески поморщился. Ты опять за свое. Мне по барабану, как можно было, как нельзя было. Значит, нельзя было полегче. Значит, только так можно. Мне сказали, я сделал. Безо всяких вопросов. И тебе советую поступать точно так же. И все у тебя в жизни будет хорошо. Он разбил остатки коньяка по стопкам. Но, — провозгласил сержант Леха Монахов, поднимая свою стопку, — как говорится, за новую жизнь. Где-то глубоко внутри его царапнул страх, но Леха решительно залил его коньяком. В классе, просторном, заполненном солнечным светом, точно аквариум водой, было очень тихо. Все 20 учеников, мальчишек и девчонок лет 8-9, застыли за своими партами, уставясь на возвышение подиума, где под огромным во всю стену монитором демонстрационной панели помещался учительский стол. Преподаватель младшей группы, худой, лысоватый и на вид очень подвижный мужчина лет 35 в белом костюме, оттолкнулся и выехал из-за стола к центру подиума на кресле, стойка которого была снабжена колесиками. Двадцать пар глаз проследили стремительно это движение. Преподаватель держал в руке большую чашку, над которой поднимался слоистый порог. Держал на уровне лица, как бы давая возможность ученикам получше рассмотреть ее. Пару секунд он промедлил, потом неторопливо наклонил чашку. Тишина стала абсолютной. Горячий кофе тонкой струйкой полился на белые брюки. В неестественной тишине журчание было слышно отчётливо. Брючная ткань стремительно темнела, впитывая ароматную жидкость. От коленей преподавателя потянулись вверх прозрачные ниточки пара. Вылив на себя весь кофе без остатка, мужчина поднялся, заложил руки за спину и нацелил внимательный взгляд на одного из учеников. Тот вздрогнул и опустил голову. «Почему вы не хихикаете, господин Гарбот?» — спокойно осведомился преподаватель. «Не вдавне ведь вы изволили подобное обстоятельство ознаменовать искренним ликованием. Прошу вас, веселитесь. Это ведь весьма потешно, когда штаны человека вдруг становятся мокры». Тот, с кем говорил преподаватель, пухлощекий мальчик, шмыгнул носом, все так же глядя в парту. «Безмолвствуйте, господин Гарбот, продолжал преподаватель. «Я уверен, что не только я один здесь знаю, по каковой именно причине. Высмеивать слабых, но молчать, когда сильный делает то, что достойно смеяния. суть проявления боязливости». «Желаете что-то сказать?» — спросил мужчина, заметив, что пухлощекий неловко пошевелился. «Я не трус». Чуть слышно промямлил, не поднимая головы, ученик. «Слова, не подтвержденные деяниями, пустой звук, господин Гарбот», ответил на это преподаватель. «Покуда как раз выходит, что вы трус?» По ученик передернул плечами. «Покорнейше прошу меня простить, господин Тригрей», — бормотнул он. «Я больше не буду. Даю честное слово. Честное-честное слово. «Поглядим», — живо отозвался господин Тригрей. «Правдивы ли ваши обещания? Практика есть мерила истины, как говорят в моей семье. К тому же... За что же мне прощать вас, господин Гарбет? Меня-то вы не осмелились осмеять?» Пухлощекий понял. Не удержавшись от облегченного выдоха, он резво повернулся в сторону одного из своих соседей. Зъерошиного мальчика, который, кажется, единственный из всех учеников, не смотрел на преподавателя, а сидел нахохлившись и глядя куда-то в сторону. «Я больше не буду, Яшка!» — легко выпалил пухлощеки. «То есть, господин Арсан, я и не хотел потешаться. Оно как-то само собой получилось». Зъерошиный хмуро глянул на своего обидчика. «Ага, само собой», — буркнул он. «И обзывался тоже, само собой». Я не виноват же, что со мной хвороба это извязалось. Я больше не буду, уже не с таким энтузиазмом, как в прошлый раз повторил Пухлощекий. И тут прозвенел спасительный звонок, трижды, что означало сигнал к большой часовой перемене. «Благодарю вас, господа, за внимание и терпение», — проговорил преподаватель. «Более никого не задерживаю». Против обыкновения ученики покидали класс без гомона и смеха. Впрочем, двое задержались, взъерошенный мальчик и его обидчик. «Господин Арсан», — негромко посоветовал преподаватель, — «соблаговолите навестить костеляншу. Она, бессомненно, поможет привести в порядок вашу одежду. Да и мне...» — он чуть усмехнулся. Мне дурно было бы заглянуть туда же немногим позднее». «Я провожу господина Арсана!» — с готовностью вскочил пухлощеки. «А то вдруг еще кому-нибудь вздумается насмехаться над ним». Мальчики вышли из-за На брюках господина Арсана отчетливо было видно мокрое пятно. Сопровождаемый Пухлощеким, он направился к двери, но, проходя мимо преподавателя, остановился. «Благодарю вас, господин Трикрей», — сказал он, глядя себе под ноги. «И простите меня за то, что...» «Вам пришлось из-за меня. Не стоило. Это ведь как-то слишком». «Вовсе не из-за тебя», — поправил его преподаватель. «И ничуть не слишком. Мой долг — дать вам не только знания, но и необходимый набор нравственных ценностей. И если для того надобно будет отсечь себе руку или ногу, и тогда цена не покажется мне чересчур высокой». Весьма внятное вразумление, раздался от дверей густой низкий голос. Преподаватель господин Тригрей обернулся. Будь достоин, Ивангай Тригрей, поклонился остановившийся на пороге класса предводитель. Для меня и для всей школы большая честь приветствовать вас. Долг и честь, предводитель, ответил на поклон тот. Спустя пару минут они вышли на школьный двор и медленно двинулись по дорожке между небольшим садом, где-то там, в зелёной садовой гуще, приглушённо плескались струи фонтана, извеневший гомоном множество детских голосов игровой площадкой. «Надо полагать, вам уже сообщили об исчезновении Олега», заговорил предводитель. «Так и есть. Впервые из академии и невдавняя из канцелярии». Предводитель кивнул. Я смелился лично нанести вам визит, господин Тригрей, сказал он. Потому как расследование дела вашего брата я взял под свой контроль. Олег не совсем обычный ребенок. Согласитесь, не часто рождаются в империи дети, способные самостоятельно и в столь раннем возрасте постичь первую из трёх ступеней столпа величия духа. Мне надо больше узнать об Олеге. — Понимаю, предводитель. Дорожка свернула вправо, к южной столовой, откуда доносился усиленный динамиками микрофона женский голос. — Сию минут столовая рада предложить учащимся следующий обеденный комплекс. Картофельный салат, суп-куриный, фрикадельки из телятины с разнообразными гарнирами, витаминизированные коктейли. Иван Гайтри Грей указал на скамейку, располагавшуюся в тени росшей неподалеку от невысокой школьной ограды Липы. Здесь, на краю двора, было тихо. По широкому тротуару за оградой неторопливо двигались редкие прохожие. Закон империи запрещал строительство автотранспортных дорог близ детских образовательных учреждений. На столбе ограды красовался полуразмытый рисунок, пронзённое стрелой сердца, вечный символ юной и неразделенной любви. Под рисунком темнела подпись. Мужчины уселись на скамейку. Иван, поморщившись, одёрнул мокрые брюки. «Графиуа!» — усмехнувшись, кивнул предводительный рисунок. К когда я был школьником, никакого спасу не было от любителей самовыразиться столь примитивным способом. Родилась даже целая культура графильщиков, как мы их тогда называли. Отчаянные ребята, которых не останавливали ни малые штрафы за порчу муниципального имущества. «Культура эта жива до сих пор», — заметил Иван. Да, но с тех пор, как графилы разрешили официально, с тем только условием, чтобы графильщик использовал специальные краски, сходящие по прошествии недели, и обязательно подписывался под своим творением. Увлечение это резко пошло на спад. Великая вещь личная ответственность. Мужчины помолчали немного. Ну что же, проговорил Ивангай Гайтри Грей, потирая подбородок. «Извольте, начнём». Сегодня Мария Семёновна приехала на работу намного позже обычного — к обеду. Пройдя во двор детдома, она увидела ставшую уже привычной картину. Группа воспитанников во главе с Евгением Петровичем занималась на спортивной площадке. Старшие парни оккупировали брусья и турник, Мальчики младшие и девчонки разминались неподалёку, явно готовясь к пробежке. Ими руководил Борис, воспитанник, которому в этом году пора было идти в армию. Мария Семёновна поискала глазами Олега, но парня на спортивной площадке не было. Директор приостановилась, отвечая на приветствие ребят. Поздоровалась с Евгением Петровичем, который, заметив начальницу, тут же подошёл к ней. Вернее, не подошёл даже, а подбежал, чуть ли не в припрыжку, не хуже своих подопечных школьников. «Начальство не опаздывает? Начальство задерживается? Ага!» — широко улыбаясь, выпалил Евгеша, вытирая вспотевшее красное лицо ладонью. «Ох, и не говорите, Евгений Петрович», — сказала Мария Семёновна, только чтобы что-то сказать. Пизрук, увлечённый любимой работой, кажется, не замечал, что директор была чем-то расстроена. «Как вам, а?» — горделиво проговорил Евгеша, широким жестом окидывая многолюдную спортивную площадку. «Чуть ли не половина воспитанников здесь. Вот так вот, опти-лапти. Конечно, еще пару дней назад ребят было больше, но слабаки отсеиваются, сильно идут дальше. Закон жизни. Хотя сегодня двое из тех, кто в первые дни ушли, снова попросились заниматься. Так что мы в основном общую подготовку подтягиваем». К упражнениям, которые мне Олег показал, переходить рановато. Эх, Мария Семеновна, что за парень этот наш Олежка? Золото! Мне бы такого лет 15 назад, я бы из него олимпийского чемпиона сделал. Впрочем, непонятно, кто из кого бы чемпиона сделал. Физические качества у него редчайшие, а что по поводу навыков... «Скажу вам откровенно, запатентуя он методику, по которой сам обучался, не было бы равных нашей стране во всем мире и по всем видам спорта. Я его каждый день пытаю. Что за спортивную школу он прошел? А он мне все про какую-то военную академию толкует. Я весь интернет облазил. Нет нигде такой академии. Я так понимаю, это какое-то секретное экспериментальное учебное заведение». «Спрашиваю Олежку прямо, мол, подробнее расскажи». А он головой мотает. Не «Имею право». «Точно, в какой-то секретной конторе парень побывал». «Пойду я, Евгений Петрович», — прервала сияющего физкультурника Мария Семёновна. «Извините, некогда. Кстати, а где сам Тригрей?» «Олежка!» — Евгеш хлопнул себя по лбу. Что ты прямо из головы вылетела, опти-лапти». «Он ведь только что вернулся из города, вас разыскивал, на мобильный вам звонил». «Да разрядился у меня телефон», — с досадой проговорила Мария Семёновна. «С вечера забыла зарядить». «А что случилось? Что-то с Бирюковой? Где она?» «Настя-то? Да с ней всё в порядке. В комнате отдыха она у телевизора валяется. Ненадолго её хватило. Физической культурой-то заниматься». «Так что тогда случилось? Олег вам что-нибудь говорил?» «Да нет. Я и не спрашивал. Не до того было, честно говоря. Сказал только, что нужно собраться, когда вы на работу приедете. Сказал, есть о чём посовещаться». «А где Олег сейчас?» «Там», — кивнул Евгений Петрович в сторону здания детского дома. «Ну, где ж ему ещё быть?» «Так пойдёмте, что же вы?» Физрук, с сожалению, оглянулся на спортивную площадку, вздохнул и, крикнув Борису, чтобы тот остался за старшего, направился вслед за Марией Семёновной к главному входу в здание. <звы> Олега они встретили у двери директорского кабинета. Парень был спокоен. На вопрос Марии Семёновны, что стряслось, он ответил так. «Сию минуту пройдёмте в кабинет, там и поговорим». «Мы ведь недолго, да?» — с надеждой осведомился Евгений Петрович. «Ребята как раз разогрелись. Сам понимаешь, Олежа, им нужно расколаживаться сейчас. Последнее дело». «Боюсь, что разговор предстоит долгий», — сказал Олег. «Ты скажешь, в конце концов, что происходит?» — Хотел было воскликнуть директор. Но, взглянув на спокойное, серьезное лицо парня, не стало этого делать. В самом деле, стыдно руководителю голосить, как базарной бабе. В кабинете Мария Семёновна уселась за свой стол. Олег сел напротив неё, а Евгений Петрович утвердился у двери. Ему не терпелось вернуться на спортивную площадку. «Итак?» — спросила Мария Семёновна, прямо посмотрев на тригре. Вперво вот что», — начал Олег. «Никита Ломов арестован. По обвинению в непредумышленном убийстве и превышении должностных полномочий. Мы договорились созвониться сегодня утром. Его телефон не отвечал, и мне пришлось посетить отделение полиции». «Опа!» — раскрыл рот Евгений Петрович. Мария Семёновна прикрыла глаза и уронила голову на руки. «Этого и следовало ожидать. О, Господи! Сгубили парня! Я же говорила, Олег! Я говорила!» «Я помню, что вы говорили». Ровно ответил Олег, но не понимаю причину вашего беспокойства. Никиту Ломова оговорили. Его, ну как это, приставили? Подставили, поправила Мария Семеновна. Благодарю вас, да. А значит, следует напросте обратить на этот факт внимание прокуратуры. Директор фыркнула. <связывающий> Ты думаешь, если Никиту действительно подставили, то по нашему первому требованию прокурор кинется его вытаскивать из камеры? Олег не сбился. «Рано или поздно, так или иначе, ему придется это сделать», — сказал он. «И кто ж его заставит?» — вопросил Евгеша. «Мы?» — просто ответил Тригрей. Мария Семеновна покачала головой. «Очень сомневаюсь, Олег, очень сомневаюсь». «А вы не сомневайтесь», — сказал парень. «Вы ведь еще не пробовали. А практика, как вам известно, есть мерила истины». "А да не в этом дело, Олег», — устало проговорила директор. «Понимаешь, на их стороне закон». «Как?» — поднял брови Тригрей. «О чем вы говорите? Закон защищает справедливость. Закон на нашей стороне. Нам на просте это надо бы на доказать, как здесь принято». «Я не совсем точно выразилась», — поморщилась директор. «Точнее будет так. Они пользуются законом». Есть такая поговорка. Закон, что дышло, куда повернут, туда и вышло. «Мы им поповорачиваем!» С истинно спортивным азартом брякнул от двери Евгений Петрович. «Мы им поповорачиваем, опти-лапти! Если шум поднять, все станет на свои места. Никуда не денутся, выпустят Никиту. А вас, Мария Семеновна, я ж это не узнаю. Где ваш боевой дух? Где воля к победе? Откуда столько пессимизма?» Мария Семёновна вздохнула и не стала ничего объяснять. «Детали работы с прокуратурой мы обговорим позже. В сию минут переходим к следующей проблеме», — сказал Тригрей. «А это что, и ещё не всё?» — горько удивилась Мария Семёновна. «Сожалею, нет. Сегодня, как и вам, я звонил Николаю Степановичу. Его телефон отключён. Нуржан съездил к нему на квартиру, и там никого нет». «Соседи сказали, что он второй день уже не появлялся». «Господи!» — протянула снова Мария Семёновна. «Нуржан навестил родных Николая Степановича в больнице. Он невдавнее звонил мне оттуда. Его оповестили о том, что Николай Степанович появлялся в больнице вчера после полудня, после чего он был в неизвестном направлении». «Степаныч пропал», — резюмировал Евгеша. «И куда он мог деться-то?» Может, похитили его? Значит, надо ждать весточки, то есть требований каких-то. Миллион за него вряд ли попросит, а вот чтобы мы отступились от нашего дела запросто. Им надо, конечно, заявление писать в полицию. То есть не нам надо, а его родственникам. «Розыск будет начат лишь по истечении трех суток», — напомнил Олег. «Я уже справлялся в полиции и уже звонил в бюро регистрации несчастных случаев, а также во все городские больницы». Ничего. Это будет очень хорошо, негромко выговорила Мария Семеновна. Если Николая Степановича просто похитили, они. Ну, понимаете меня. Олег выслушал эту реплику с серьезной сосредоточенностью. Видно было, что он обдумывал и такой поворот событий. Да, не может быть! — засомневался Евгеша. — Сейчас вроде как не тридцатые и не девяностые, чтобы людей можно было так просто убирать. Вот увидите, скоро придет о нем какое-нибудь известие. Может, он забухал просто, сорвался мужик. Разве такого не бывает? Навалилось на него со всех сторон, вот он и... Хотя... Ну, все равно дал бы о себе знать-то. Не, что-то не то здесь. «Все может быть, Евгений Петрович», — сказала Мария Семеновна. «Я уже ничему не удивляюсь». «Так», — деятельно засуетился физрук, — «надо пресс поднимать, опти-лапти. За такое дело они ухватятся точно. И в прокуратуру бежать тоже надо, не откладывая. Значит, я могу начать обзванивать редакции». «Э, стоп, зачем обзванивать? У меня соседка-журналистка». И... «И еще раз стоп. У нас же свой человек есть в этой отрасли-то. журналистике я имею в виду. Виктора... Как его? Ну, Гога, одним словом. Телефончик его у нас имеется. Степанович снабдил на всякий случай». «Именно на этот случай», — глухо произнесла Мария Семеновна. «Теперь», — размеренно проговорил Олег, — «последнее. Так как ввиду отсутствия Николая Степановича невозможно было определить, «Выходил ли в условленное время Виктор на связь? Я сам позвонил Виктору. И его телефон отключен тоже». Мария Семеновна прикрыла глаза и ничего не сказала. «Ну, это еще ничего не значит», — не совсем уверенно подал голос Евгений Петрович. «У него же там вряд ли есть возможность вовремя телефон заряжать». Но нельзя же так. Думать самое плохое. Тут он прервался, отлепился от дверного косяка и тоже сел за стол. И посмотрел на Олега. «И что теперь нам делать?» — голосом уже потухшим спросил физрук. «Получается, ударили нам по всем фронтам. Изо всех сил лупанули, безжалостно. Задавили, вырубили. Нокаут». Несколько минут все молчали. Словно после этих слов окончательно стало ясно, что произошло. Олег глядел в окно, поглаживая подбородок. Он о чём-то задумался. Мария Семёновна и физрук Евгеша, подавленно опустив голову, уперлись взглядом в поверхность стола. Им обоим казалось, что в кабинете как-то вдруг стало тесно и неуютно. Точно привнесённая извне беда, заполонило все пространство, вытеснив свежий воздух. «Эх, что ж дальше-то?» — нарушил молчание Евгений Петрович. «Дальше?» — невесело усмехнулась директор. «А дальше, друзья мои, ничего хорошего я не вижу. Меня сегодня в министерство вызывали. Возраст у меня, знаете ли, уже пенсионный, поэтому скоро в нашем детдоме будет новый директор. Кто именно, мне в министерстве не сказали». «Назначит. Так что директорствовать мне осталось только две недели. И вот с этим уже ничего поделать нельзя. Все по закону». «Все по закону», — медленно повторил Олег, на мгновение вынырнув из своих мыслей. Еще несколько минут никто ничего не говорил. Потом Евгений Петрович поднял голову. А помните, лет пятнадцать назад ходила легенда о белой стреле? спросил он. Олег не ответил. Мария Семеновна невнимательно поддакнула. Да, что-то такое слышала. Мол, в 90-е, в эпоху всеобщего беспредела, продолжал физрук, организовали менты, ну настоящие менты, которые за честь и совесть работали. Такое тайное общество. И целью его положили уничтожать преступников, которых на законных основаниях прижать никак нельзя было, потому что они всю верхушку власти проплачивали. Я так думаю, что не было никакой белой стрелы. Просто народ, по справедливости сголодавшийся, придумал себе надежду на выход из всей тогдашней безысходности. Вот бы и сейчас нашлись бы те, кто сумел бы стянуть вокруг себя людей смелых, решительных и сильных. И «Этих гадов, Елисеевых всяких и же с ними давили бы. А, я бы в такую белую стрелу вперёд своих штанов побежал бы!» Проговорив это, Евгеша посмотрел на Трегрея, как-то вопросительно выжидающе. И Мария Семёновна перехватила этот взгляд. «Думаете, что говорите, Евгений Петрович!» — возмутилась она. «Белая стрела! Одни бандиты в других стреляли, прикрываясь благими намерениями. Вот что такое то самая белая стрела была!» «Мне жаль граждан, живущих в государстве, где справедливость восстанавливается посредством вмешательства вооружённых людей, действующих вне правовых рамок», — сказал на это Три -Грей. «Не уверен даже, можно ли именовать такое государство государством, Подобные методы решения конфликтов решительно недопустимы. И мы будем действовать по закону». «Ага», — угрюмо поддакнул Евгений Петрович, «закон-то на их стороне, опти-лапти». «Нет», — сказал Олег, — «закон на нашей стороне, и нам надо добиться надобиться его исполнения». Прокурор Саратовской области полковник Степан Иванович Сергеев Вернувшись с обеденного перерыва в служебный кабинет, остановился перед зеркалом, большим, в человеческий рост зеркалом, укрытым в стенном одежном шкафу. Отодвинул форменный китель, щелкнул выключателем и, на секунду сощурившись от вспышки яркого света, отступил на шаг. Увиденным он остался доволен. Из-за зеркального пространства на него смотрел крепкий высокий мужчина, пятидесяти с небольшим лет, с обильной еще шевелюрой, чуть посеребренной на висках. Прокурор шевельнул массивной нижней челюстью, провел пальцами по аккуратно подстриженным усам, вытряхнув оттуда несколько почти незаметных крошек. Открыл рот, оскалив зубы, на предмет обнаружения застрявших там остатков еды. Затем отошел еще на шаг, одернул лацканы из строгого черного пиджака, оглядев себя уже с ног до головы. «Полный порядок». Степан Иванович еще и застегнул пиджак на верхнюю пуговицу, как он делал всегда, чтобы визуально уменьшить объем живота и талии. Впрочем, в подобном маневре особой необходимости не было. Полковник последние 10-12 лет придерживался системы здорового питания, День начинался с многокилометровой пробежки на тренажёре и как минимум дважды в неделю посещал фитнес-клуб. К тому же Степан Иванович слыл в курируемой им области зарядлым охотникам и заграничным курортом предпочитал выезды на внедорожниках или снегоходах, смотря по времени года, на родные просторы. Хотя, конечно, эти охотничьи походы вряд ли можно было приравнять к оздоровительным мероприятиям. Всякая подобная вылазка — по традиции сопровождалось неизменными возлияниями. Но в течение дружеских застолий, в окружении приближённых сослуживцев и высокопоставленных друзей Сергеев всегда держал себя в руках. К чему напиваться до помутнения рассудка? Принял 500 граммов под хорошую закуску для расслабона. И хватит. И для здоровья не такой уж значительный урон. И себя помнишь. А то повздоришь с кем-нибудь с пьяных глаз. Потом проблем не оберёшься. А кому нужны лишние проблемы? Зачем испытывать судьбу, когда жизнь удалась, и впереди ещё 30-40 лет безмятежного существования? Дочка учится в Англии, через год вернётся на родину. Не сюда, конечно, не в Саратов, а в Москву, понятное дело. Надо уже сейчас начинать подыскивать ей через хороших знакомых перспективное местечко. Да и квартиру неплохо бы присмотреть. Например, в той новостройке на Кутузовском, где пару лет раньше было приобретено жилье для старшего сына, успешно продвигавшегося сейчас по службе в Следственном комитете. Дороги, конечно, квартиры в столице. Но чего не сделаешь для родных детей-то? А самому Степану Ивановичу и его супруге многого не надо. Две городских квартиры в центре Саратова и загородный особняк на Волге. Вполне достаточно для того, чтобы, как говорится, достойно встретить старость. «Мир прост и понятен», — так полагал Степан Иванович. «Главное — поступать по правилам, принятым большинством, и никогда не ошибешься. Не лезть поперек других, куда не просят. И всегда, это важно, заручаться поддержкой тех, кто сидит рядом с тобой, или повыше». Ведь положение человека определяется не столько местом его, сколько поддержкой, которую в случае чего ему могут оказать, так называемыми связями. Сам прокурор Сергеев словечко это находил весьма точным. «Связи». Действительно, связи. Прочные узы взаимовыручки. И дураки те, кто подразумевает под этим понятием коррупцию. Слово-то какое. Как железяка ржавая. «Коррупция». «Причем здесь коррупция? Своим помогаешь, а потом свои помогают тебе. Если возникают какие-то вопросы, все они тихо и мирно решаются в узком кругу, что называется неофициально». Степан Иванович посмотрел на часы. «Без четверти пять. Пора начинать. Сегодня, как и каждый четверг, с четырех до семи прокурор проводил прием граждан». Сергеев закрыл шкаф, уселся за свой стол кашлянул и, нажав кнопку селекторного переговорного устройства, отдал команду своему секретарю. «Начинайте пускать, Елена Федоровна». Спустя минуту дверь кабинета прокурора области отворилась, без обычного осторожного предупреждающего стука. В кабинет вошел парень лет 17, одетый просто, но чисто, а с ним немолодая женщина по виду типичный школьный директор. «Здравствуйте», — явно волнуюсь, — проговорила женщина. «Здравствуйте», — приветливо откликнулся Степан Иванович. «Проходите, присаживайтесь». «Будь достоин», — произнес парень и неожиданно поклонился. «Э-э-э», озадачился такой манерой здороваться прокурор. «Присаживайтесь». К его удивлению первым заговорил парень, а не женщина. «В первом позвольте представить, господин прокурор, мою спутницу», — начал он. «Мария Семёновна Ростова, директор Саратовского детского дома номер 4». Женщина, приподнявшись со стула, кивнула прокурору. Сергеев никак не отреагировал на это её действие. Он во все глаза смотрел на парня. «Меня же зовут Олег Гай Тригрей», — продолжал юный посетитель. «Я являюсь воспитанником детского дома, коим заведует Мария Семёновна». «Очень приятно» ответил, воспользовавшись коротенькой паузой, прокурор. «И по какому вопросу изволили пожаловать?» — спросил он, невольно подделываясь под речь парня. Третьего дня был арестован оперативный сотрудник отделения полиции Ленинского района, старший лейтенант Никита Валентинович Ломов, — сказал Олег. По выданной вами санкции заведено уголовное дело по статьям 286 и 109 Уголовного кодекса РФ. Сам старший лейтенант Ломов заключен под стражу и помещен в следственный изолятор. Степан Иванович нахмурился. Фамилия Ломов тут же заставила его прикрыть лицо выражением непроницаемой строгости, как забралом. Он прекрасно помнил это дело конечно, не забыла о том, как звонили ему с настоятельной просьбой не затягивать санкциями на арест и заключение Старлея под стражу. Это дело было из разряда нужных, тех самых, по поводу которых кое-откуда следует специальной инструкции сделать все быстро или затягивать, насколько возможно, или вообще ничего не предпринимать. Излишне говорить, что просители из народа, каким бы то ни было образом повлиять на течение нужных дел, никак не могли. Чем бы они ни грозили, как бы ни умоляли, что бы ни сулили. Что, прокурор, враг сам себе, что ли? Если серьезные люди попросили, надо сделать. А в награду обретешь возможность самому полноправно ожидать поддержки и помощи от этих самых серьезных людей. Это и было в понимании прокурора узами взаимопомощи. С делом Ломова Сергееву все было кристально ясно. Только вот прокурор никак не мог уловить связи между этим странным детдомовцем и опером Ломовым. «Родственники они, что ли?» — подумал Сергеев. «Так», — сухо произнес прокурор. «Все верно. Сотрудник полиции, уже бывший, Ломов, подозревается в том, что, имея намерение шантажом добиться от задержанного Левина дачи признательных показаний, передал ему наркотические средства, после приема которых задержанный Левин и скончался в камере предварительного заключения. «По-моему, дело ясное», — пожал плечами Степан Иванович. «Насколько мне известно, уже нашелся и свидетель, сообщивший следствию, что Ломов, в частном разговоре с ним, выказывал намерение поступить так, как поступил». «Так с чем же вы пришли ко мне, молодой человек? И, простите, кем вы приходитесь Ломову?» Никита наш друг, коротко ответил Олег. А Мария Семеновна, подняв взгляд на лицо прокурора, негромко добавила. Соратник. Причем Сергеев вдруг поразился тому, как измучены усталы глаза женщины. А пришли мы с тем, продолжил Олег, чтобы донести до вас, господин прокурор. Старший лейтенант Никита Ломов невиновен. Без сомнения невиновен. «Преступление было совершено...» «Это на каком же основании вы можете утверждать, что...» Начал было повысив голос Сергеев, но перебить парня ему не удалось. «Преступление было совершено именно с целью оговора Ломова», — договорил Олег. «Основание моего утверждения?» «Извольте, господин прокурор. Совершение данного преступления непозволительно честью служилого человека, каковым старший лейтенант Ломов и является». И я сейчас со всей ответственностью готов поручиться за лейтенанта словом урожденного дворянина. Жаль, что в этой государственной системе слово «дворянина» не имеет достаточного веса. Лицо Сергеева пришло в движение. Брови его поползли вверх, рот криво приоткрылся, отчего забрало строгости, закрывающее лицо Степана Ивановича зазмеилось трещинами. «Ты... вы...» «Что же, дворянин?» — Изумленно осведомился он. «Вестимо, господин прокурор». Сергеев вопросительно посмотрел на Марию Семёновну. «Это что, шутка какая-то?» — поинтересовался он. «Провокация?» Та чуть улыбнулась. «Насколько я знаю Олега», — сказала она, «он такими вещами шутить не станет». «И ещё, господин прокурор», — заговорил снова Тригрей, «Я склонен предполагать, что Никиту Ломова оговорили с целью не дать ему призвать к ответу негодяя, имя которого должно быть вам известно». «А вот это уже интересно», — вскинулся прокурор. «И что же это за имя, которое должно быть мне известно?» «Елисеев Ростислав Юльевич. Дело против него так и не было возбуждено. В отличие от дела Ломова, которое возбудили в рекордные сроки». «Также мне желательно донести до вас, господин прокурор, информацию о бесследном исчезновении свидетеля по делу, в котором Елисеев выступает подозреваемым, Переверзева Николая Степановича. Угодно ли вам выслушать подробный рассказ о том, что произошло между Елисеевым и Переверзевым ранним утром 4 июня сего года и о дальнейших, связанных с этим инцидентом, событиях?» «Э-э-э...» «Только и смог, вы говорите, областной прокурор». «Извольте, я начну», — кивнул Олег. На протяжении всего рассказа Степан Иванович испытывал какое-то странное чувство. Будто он спал, и снился ему красочный сон с погонями, схватками, кровопролитиями и прочими атрибутами остросюжетных детективных сериалов. Когда же Олег закончил, минуту Сергей сидел неподвижно, переводя взгляд с парня на женщину и обратно. «Он не как не мог сообразить, как же ему повести себя дальше. Все, что он услышал, наверняка являлось дичайшей чушью. Впрочем, кое-что из рассказанного и могло быть каким-то образом привязано к реальности. О пристрастиях предпринимателя и мецената Елисеева и о суровых нравах его охраны давненько шли разговорчики среди городской элиты. «Все мы не без греха» у всех свои слабости. И что с того? Каким боком это должно касаться тех, кто не имеет к той самой элите ни малейшего отношения? Но то, что расписал ему здесь этот странный паренек, это уже вообще ни в какие ворота. Бред и выдумки. Надо же, изобразил Ростика Елисеева. Между прочим, Сергеев был вхож в дом своего предшественника по должности и знавал Елисеева-младшего ребенка. Прям каким-то вселенским маньяком-злодеем из комиксов. Чушь какая-то, — растерянно подумал Степан Иванович, — на подставу вообще-то похоже. Или... <связь> да нет, просто бред какой-то собачий. Происходящее внезапно напомнило ему расхожую сцену из малобюджетного отечественного фильма о злобных ментах, продажных прокурорах и противостоящем им всем простом прекраснодушном парне — решившим отстоять справедливость. По логике этой сцены он, прокурор области полковник Сергеев, должен сейчас скачить и, брызже слюной, прогнать посетителей вон, а потом выбежать во двор и, спрятавшись в каком-нибудь укромном уголке, позвонить главному злодею и предупредить его о появлении народного мстителя. «Значит так, уважаемая», — заговорил он, постепенно обретая привычную уверенность. Ваши намёки на предвзятость правосудия абсолютно беспочны. И прямо вас уверяю, для меня довольно подозрительны. Говорю вам это как прокурор области, то есть лицо, ответственное за осуществление надзора за чётким исполнением законов Российской Федерации, защиту прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства. Вы чего добиваетесь? Совершено преступление. Задержан подозреваемый, ведет следствие, которое непременно разберется, кто виноват. И виновные понесут соответствующее наказание. А за эти ваши намеки, кстати говоря, прокурор снова повысил голос, которые можно расценить как обвинение в мой адрес, вполне реально вас привлечь. Ясно? А? Ясно вам? Директор детского дома, как с удовольствием отметил Сергеев, внутренне подобралась, поджала губы, даже чуть втянула голову в плечи. А вот парень остался совершенно спокоен. Прокурорские угрозы на него никак не подействовали. «Бессомненно ясно, господин прокурор», — ответил Олег. «Однако законом нам предоставлено право писать жалобы, заявления и протесты. В прокуратуру города, области, страны а также в следственный комитет и правозащитные организации. И мы этим правом воспользовались». «Да пиши!» — сорвался вдруг Сергеев. «Этот сопляк его бесил. Как он разговаривает? Поучает, видите ли?» Прокурору до да жути захотелось унизить выскочку и сбить с него тем самым спесь. «Жалобами он меня пугать будет! Ты, ты кто такой есть, чтобы пугать меня? Сопляк! Псих! Как ты говоришь, твоя фамилия...» Он стремительно схватил со стола ручку, будто нож. «Ах, все равно вас в секретариате зарегистрировали. Все вы тут у меня записаны. Ты мне за свои угрозы ответишь». «Держать ответ за свои слова обязывает честь Дорянина», — согласился Олег. «А сию минут я хочу перейти к главному, зачем я явился к вам». «Имею намерение довести до вашего сведения, господин прокурор. Следующее». Я знаю, что старший лейтенант Ломов не совершал того, в чём его обвиняют. Я знаю, зачем надобен его арест. И знаю, кому надобен. И да, господин прокурор, возможностей повлиять на реальность у меня, воспитанника детского дома, не так много. Но в делах подобного рода ключевым вопросом является вовсе не возможности, а мотивация. Так вот я, Олег Гай Тригрей, Даю слово положить свою жизнь, если понадобится, доказывая, что старший лейтенант Никита Ломов невиновен в приписываемом ему преступлении, потому как это дело для меня — суть дела чести. Вы меня понимаете, господин прокурор?» Наверное, впервые в жизни областной прокурор Сергеев почувствовал на себе, что это такое «сила слова». Сила эта заключалась в том, что Степан Иванович мгновенно и безоговорочно поверил в то, что говорил ему Олег. «Да», — против воли вырвалось у Сергеева. Впрочем, спустя пару секунд прокурор опомнился. «Да что это со мной?» — с испугом подумал он. «Ведется следствие», — выговорил Степан Иванович. «Следствие разберется. У вас все?» «Все», — подтвердил парень, поднимаясь. Мария Семеновна тоже встала. Они с Олегом перехлестнулись взглядами, после чего парень, даже не предприняв попытки попрощаться, вышел из кабинета. Мария Семеновна задержалась. «Степан Иванович», — произнесла она на выдохе, успешно справляясь с волнением. «Ко всему тому, что говорил вам Олег, я присоединяюсь. Ну, почти ко всему». «Не буду лукавить», — добавила она. «До его уровня решимости я несколько не добираю. Но, с другой стороны, мне и терять-то особо уже нечего. От своего имени я тоже жалобы написала, куда только можно. И буду продолжать их писать и дальше. Чтобы дело Ломова находилось на контроле у как можно большего количества ведомств». «Ну вы-то...» «Мария Семёновна». Вы-то, Мария Семеновна, здравомыслящий взрослый человек. Сергею стало ощутимо легче и свободнее, когда Олег вышел. Неужели вы сами серьезно верите в эту ахинею? Я не верю. Я знаю. И это тут даже, подумал прокурор, и не стал больше ничего говорить. До свидания, Степан Иванович, попрощалась директор Деддома. Всего хорошего. Оставшись один, прокурор громко со смаком выругался. Несмотря на то, что курить он бросил больше года назад, ему очень захотелось хотя бы пару раз затянуться. Чтобы перебить это желание, он залпом выпил стакан остывшего чая. «Дурдом!» — подумал он. «Главное, Ростиславу-то об этом и не расскажешь. Обидится еще. Скажет, но выдумывал, приукрасил». Сергеев снова нажал кнопку селектора. «Елена Фёдоровна, впускайте следующего». Следующим посетителем оказался крепкий парень-казах в костюме двойки. Пиджак парню был явно узковат, из чего легко было сделать предположение, что последний раз костюм надевался как минимум полгода-год тому назад. «Здрасте», — хмуро буркнул парень. «Алимханов моя фамилия. Зовут Нуржаном». «Садитесь, Нуржан», — пригласил Сергеев. «По какому вопросу?» «По делу Ломова», — прямо лупанул парень. «Он не виноват ни в чем». Прокурор побагровел. «Следствие ведется», — сдерживаясь сказал он. «Больше ничего сказать не могу». «А и не надо ничего говорить», — довольно невежливо перебил Степан Иванович Нуржан. «Выпускать человека надо. Не тех сажаете, ясно?» «Елена Федоровна, впускайте следующего посетителя». Наклонил налитое кровью лицо к селектору прокурор. Нуржан поднялся. «Бумаги я, куда надо, накатал и дальше катать буду. С живых я с вас не слезу, так и знаете», — сообщил он. У самой двери парень обернулся и добавил. «Из-за Степаныча вы тоже, гады, ответите». Прокурор громыхнул многоэтажным ругательством в закрывшуюся за посетителем дверь. Потом поспешно надавил кнопку. «Елена Фёдоровна!» — Погодите пока со следующим. Объявите там, что по делу бывшего сотрудника полиции Ломова больше никого не принимаю. Никого! Всё! — Степан Иванович, тут ещё один мужчина к вам. Ветеран спорта, чемпион Европы какого-то... Э, не помню какого года. С медалями пришёл. И ещё журналистка с ним. — озадаченная резким тоном шефа, несмело проговорила секретарь. — По какому вопросу? — Да по тому самому. Оба. «Ветеран пусть идет в...» Прокурор все-таки сдержался и не стал договаривать. «А журналистка пусть идет в пресс-службу. Некогда мне с ней. Я что, один на всех в прокуратуре, что ли? Так, перерыв у меня 10 минут». Сразу после этого прокурор по мобильному позвонил в пресс-службу, предупредил, чтобы до особых его распоряжений никаких комментариев по делу Старлия Ломова не давали. Вздохнул, кладя мобильник на стол. «С ума все посходили с этим Ломовым». Следующие полтора приемных часа прошли спокойно. Сергей вслушал посетителей, важно кивал, время от времени черкая что-то в блокнотике и, провожая очередного визитера, всякий раз обещал лично разобраться и проконтролировать. В половину седьмого... В кабинет областного прокурора вошел благообразный старичок в роговых очках, одна из дужек которых крепилась толстой обмоткой синей изоленты. Крохотное морщинистое лицо старичка помещалось в мохнатую рамку старомодных пышных бакенбард, отчего тот очень походил на лондонского кэбмэна, каковыми их изображают на иллюстрациях к произведениям Диккенса или Филдинга посетитель оказался старшим преподавателем классического Саратовского университета, доктором филологических наук, профессором Валерием Владимировичем Прохоровым. «Этот последним будет», — отметил для себя Сергеев и отдал распоряжение Елене Фёдоровне объявить о том, что на сегодня приём окончен. Старичок уселся на стул, положив руки на колени, и принялся излагать детали дела, с которым явился. Говорил он слабенько ракочущим баском, беспрестанно перемежая свою речь бесконечными блеющими Н. После первых фраз Валерия Владимировича, прокурор Сергеев ощутил непреодолимое желание сомкнуть веки и, положив голову на стол, подремать. Его студентам следует зачеты ставить только за то, что на лекциях бодрствуют. Едва справляясь с приступами Зивоты, думал Степан Иванович. Профессор Прохоров, между тем, размеренно вещал о том, каким испытанием подвергается лично он сам и его коллеги, лет 10 назад имевшие неосторожность вложить собственные средства в возведение высотного дома, застройщиком которого является жилищно-строительный кооператив «Университет-21». Дом был вот уже лет 5 как построен, но до сих пор не подключен к коммуникациям и, естественно, не сдан в эксплуатацию. Проблема, по мнению Валерия Владимировича, заключалась в председателе ЖСК Басатрянец Агое Камитасовиче, который по совместительству являлся еще и начальником университетского отдела материально-технического снабжения, а также владельцем одной из строительной конторы и двух организаций, специализирующихся на ремонте жилых помещений. То есть удачно совмещал в одном лице заказчика, исполнителя и контролера за процессом. Понимаете, «В чем суть?» — объяснял профессор Прохоров. «Наш дом представляется уважаемому цагою Комитасовичу, своего рода м -м -м, насосом, посредством которого уважаемый цагой Комитасович качает финансовые средства из университетского бюджета и из карманов дольщиков, ежемесячно объявляя о том, что дом вот-вот будет сдан. Ведь ясно же, как божий день, что, сдав, наконец, дом, уважаемый цогой Камитасович лишится большей части своих доходов. Поэтому я и мои коллеги вот уже второй год живем в квартирах без света и воды, как в пещерах старой то свои квартиры нам пришлось продать, чтобы иметь возможность делать взносы. Сколько раз судились, а что толку?» Степан Иванович слушал Валерия Владимировича, изредка вставляя сочувственные реплики, вроде «Прекрасно вас понимаю» или «С этим необходимо немедленно разобраться». Профессора Прохорова прокурор видел первый и, вероятно, последний раз в своей жизни. А вот уважаемого Цагоя Комитасовича знал прекрасно, сколько раз вместе ездили на охоту. Да и ситуация с университетским долгостроем была Сергееву немного знакома. «Между прочим, очень остроумная схема», — отметил прокурор про себя, отдавая должное сообразительности предприимчивого председателя ЖСК. «Зарабатывает же человек, ну чего к нему прицепились?» «А не надо дураками быть, продавать старые квартиры, когда новый дом еще не сдан». «Ну что же, Валерий Владимирович», укратко поглядев на часы, проговорил Сергеев, когда профессор ненадолго прервал свой скорбный рассказ, чтобы отереть старчески слезящиеся глаза. «Мне здесь все понятно. Будем разбираться. Я возьму ваше дело под свой личный контроль». И прокурор еще раз глянул на часы. «Уже демонстративно». Подняв взгляд на профессора, Степан Иванович вдруг понял, что ни черта Прохоров его уверениям не поверил. Профессор вздохнул и, пошевелившись на стуле, произнес. — Знаете, -э, Степан Иванович, я тут, пока ожидал приема, разговорился с одним из ваших посетителей, молодым человеком, которым -э, первым в очереди был. Твою-то? «То мать!» — внутренне охнул прокурор. «Занятный молодой человек», — продолжал профессор. «Я вот сейчас с вами поговорил и за вашей реакцией на свою речь понаблюдал. И его почему-то вспомнил». И Валерий Владимирович посмотрел прокурору прямо в глаза. И так остро блеснул взгляд Прохорова, то ли из-за слез, то ли по какой-то другой причине что Сергеев как-то напрягся. — А вам знакомо предание про Ивана Война и Мирона Отшельника? — поинтересовался профессор. — Нет, — мотнул головой прокурор и опять взглянул на часы. — Ну как же! — поразился Прохоров так, как будто Сергеев обнаружил незнание в прописании Ж и Ша с И. «Это ведь -э, школьная программа, Степан Иванович!» «Не припоминаю», — буркнул Сергеев. «Извините, Валерий Владимирович, но время уже...» «Я коротко», — заверил профессор. «Так вот, в предании рассказывается о злом воеводе Гордионе с каменной совестью и злой душой. Не взлюбил Гордион старца Мирона Отшельника, тихого правды защитника». Искликал верного слугу, храброго Ивана-воина, чтобы тот на, убил старца Мирона Кичливого. Послушался Иван, пошел, а сам горькую думу думает. Мол, не по своей воле иду, а по нужде, потому что так велено. Пришел к отшельнику, а сам острый меч под полою прячет. Кланится Мирону, как, дескать, тебя старец Бог милует. А прозорливый отшельник ему и говорит. «Полно правду скрывать. Знаю, зачем пришел ты ко мне». Тут Ивану-воину стыдно стало перед старцем. «Ну и воеводы, — говорит Иван Мирону. «Хотел тебя убить так, чтобы ты и меча не видел. Ну а теперь уж молись Господу в последний раз за весь род людской». А потом я голову тебе срублю. Встал отшельник на колени под молодой дубок, и м -м -м, предупредил Ивана воина, что долга молитва будет за весь-то род людской. Не лучше ли сразу голову срубить? Да хоть весь век ждать буду, нахмурился воин. Коли сказано, так сказано, молись. И начал Мирон отшельник молитву. И день. И ночь он молился. Дубок-то, молодой, уже до неба вырос. Из желудей его густо лес пошел, а старец все молится. По сей день молится за нас, грешников. А Иван все стоит около старца. Меч в пыль рассыпался, доспехи ржа съела. Дикие звери Ивана не трогают, жары вьюга не для него. И сам не в силах с места тронуться и слово сказать. И по сей день стоит. Наказание ему такое дано, чтобы м, м злого указа не слушался, чтоб за чужой совестью не прятался. Вот такое предание. Замечательно, правда? Профессор замолчал и вновь приложил платок к глазам. Очень интересно, вежливо проговорил прокурор. Я подумал что тоже буду добиваться освобождения этого 네. лейтенанта Ломова», произнес Прохоров. «Понимаете, Степан Иванович, когда человек чувствует за собой правду, ему веришь. Я вот молодому человеку поверил, а вам, извините, нет», вдруг добавил он, поднимаясь со стула. Сергеев обомлел. «Полагаю...» Мои заявления, а также заявления моей супруги и некоторых из моих коллег, будут не лишними в решении вопроса лейтенанта Ломова. А там, глядишь, когда система рушится, начнет, и мое дело справится. До свидания, Степан Иванович. Собираясь домой, прокурор решил, что Елисееву все-таки нужно будет дать знать о произошедшем сегодня. Понятно, что баламуты эти так просто не успокоятся. Нет, ерунда, конечно, ничего страшного, как обычно все пройдет. Пошумят, пошумят и успокоятся. И журналисты, и эти правозащитники-жалобщики. Сколько таких случаев было. Когда идёт до серьёзного, например, до того, чтобы доказательства предъявить или свидетелей, дело моментально и протухнет. Кричать все гораздо. Только вот подкрепить своего плечем-то существенным — кишка тонка. И всё же смутно скребло в груди Сергеева. Странное чувство, будто он что-то недопонял сегодня. Что-то важное, что отличало этот конфликт от подобных ему конфликтов. Может быть, удивительная небывалая и спокойная уверенность парня в правоте своей позиции? Или внезапное решение старенького профессора вступить в дело, которое его никак не должно было волновать? Или эти слова, прозвучавшие в финале сегодняшнего приемного дня, о возможном крушении некой системы? «Возьму завтра выходной». — придумал прокурор Сергеев. — И закачусь на дачу с ребятами. А то башка лопнет от всего этого дерьма. — Правильно. Паш, Паш, отдыхать-то тоже надо.